Клинонцев оказалось трое. И все они были похожи друг на друга, как клинонцы. Как все азиаты кажутся европейцам на одно лицо, как все европейцы кажутся на одно лицо азиатам, и с клинонцами та же беда. Для того, чтобы научиться различать их между собой, требуется некоторая наблюдательность и хотя бы небольшой опыт общения. А для новичка гораздо проще найти различия между двумя самцами скари, которые, между прочим, произошли от динозавров нежели между двумя человекообразными существами клинонского образца. Невысокие, кряжестые, как и положено уроженцам планеты с повышенной гравитацией, одним своим видом они вызывали уважение и подсознательный страх. Когда понимаешь, что вот этой широкой, похожей на лопату рукой, которую ты только что пожал, он может сломать тебе позвоночник, невольно начинаешь чувствовать себя неуютно. Ларс Хоуган представился капитан имперского корабля. Именно он только что пожал мою руку, вызвав у меня ощущение внутреннего дискомфорта. «Алекс Стоун», — сказал я. «Точнее, Амат Альдин». Насколько я разбираюсь в клинонской моде, этот был одет в штатское. И выглядел он чуть старше капитана Хоугана, что на самом деле означало очень солидную разницу в возрасте. Судя же потому, что он, находясь на корабле, осуществляющем внешнее патрулирование, был осведомлен о моем официальном усыновлении Левантийским калифом, клинонцы хорошо подготовили свое домашнее задание и не собирались этого скрывать. Хэнк Диган. Второе рукопожатие вызвало уже меньший дискомфорт. Наверное, человек может привыкнуть даже к близкому соседству с бешеным медведем, если проведет с ним рядом достаточно долго времени. Третьего рукопожатия удалось избежать. Молодой клинонец со знаками различия Энсина оказался помощником Дигана и ограничился коротким кивком. Точно таким же кивком были удостоены мои спутники. Разговаривать и пожимать им руки имперцы явно не собирались. Интересно, почему? То ли они признали меня главным в этой группе, то ли сыграл факт моей принадлежности к правящей фамилии Калифата. «Я останусь на корабле». Не тратя времени на дальнейшие церемонии, капитан Хоуган сразу перешел к делу. «И буду вам благодарен, если вы проводите мистера Дигана до нашего консульства». «Конечно», — сказал я. Капитан молча кивнул, развернулся и скрылся в шлюзовой камере. Диган изобразил на бледном и абсолютно безволосом лице некое подобие улыбки. — Ларс очень переживает за свой корабль, поэтому он не слишком вежлив. — Понимаю, — сказал я. — Как поживает осад? — Насколько я знаю, вполне неплохо поживает. Когда увидите его, передавайте привет от бешеного Хэнка. На этот раз его улыбка показалась мне более убедительной. — Непременно. Многообразные связи осада с клинонцами уже давно меня не удивляли, но я на всякий случай сделал мысленную пометку напротив имени Бешеного Хэнка. Надо будет упомянуть это имя в разговоре с Азимом. Официальное представительство Клинона находилось в официальной части станции. Поскольку внутри космического объекта ничего нельзя обнести забором, который является любимым элементом имперских ландшафтных дизайнеров, клинонцы просто перегородили коридор и утыкали его постами. А в умении нести караул, Клинонские солдаты могли дать фору даже хваленым швейцарским гвардейцам. На посту эти ребята превращались в высеченные из камня глыбы. При этом они умудрялись сделать вид, что ни моргать, ни дышать им совершенно не обязательно. Консул Шалон встретил у нас у первого поста. Обменялся с Диганом парой фраз на Клинонском, вежливо кивнул группе сопровождения, и мы, сдав груз с рук на руки, могли отправиться по своим делам. Корабль Альянса должен был прибыть на станцию только через десять часов.